Глава четвертая. Аномалия такая аномальная. «Мне не нравится, что вы прыгаете порталом прямо в точку возможного присутствия аномалии, а мы подходим лишь позже», – возмутился Эльрих после очередного пространственного перехода. «Хотите везде быть первым? Комплексы варвара, что первым, входит в разрушенный им же город, дабы никто раньше него не изнасиловал и не поубивал население», – вскинула я бровь. Айн вздохнул, словно говорил, ну вот как сладить с этой женщиной? Вскинул глаза к небу в жесте «О боги, дайте мне терпение!» И только потом ответил «Да плевать мне, кто первый! За вас я боюсь, понятно?» «Трогательно!» Рыкнул сзади меня Грет. ну хозяйки есть я! и Я всегда ее защищаю! Подольше, чем вы! И уж как-нибудь без низкоросликов Айнов обойдусь! Заметьте!» «Я могу видеть порталы почти так же, как и Линнея, и следовать за ней. Это ваши портативные порталы, настроены на конкретную зону действия. Вы способны лишь корректировать направление, поэтому нам и приходится вас ждать. Пока доберетесь из точки, куда можно прыгнуть, до точки, куда нужно добраться». И снова покатился с горы ком варварского диалога. по уровню интеллектуальности сравнимого, разве что с тем, как гориллы рычат друг на друга в борьбе за пост вожака. «А я хочу быть уверен, что Линнея в порядке. Почему я должен доверять самодовольному Терлу? Потому что ты выше на 50 сантиметров? То-то мы вас в войнах всегда били». «Это когда же вы нас били? Интересно узнать». Гретт двинулся в сторону Эльриха так энергично, что сбил ногами несколько колючек на горе. «Хорошо, хоть на цветок не наступил». Их и так в этих каменистых местах мало. Отзвуки спора великанов разносились по склону. Вот теперь с деревьев начали взлетать птицы. Такой варвары навели шорох. Спасатели снова выглядели, как зрители в кинотеатре. Попкорн в руки и полное сходство. «Плохая память? Ничего, я напомню», – громыхнул Айн. «В битве при Тере, во время вашего втажения в Парию, там мы пришли и задали вам по первое число». А на латурге мы вас уели. Да, а потом вы ведь так и не взяли за томоль. Стоп! Рыкнула я, стараясь говорить не так громко, как варвары. Должно же тут остаться после нас хоть что-то живое. Не всем же местным животным и растениям срочно эвакуироваться. Я бесконечно восхищена вашими давними страстными отношениями. Спасибо за краткий исторический ликбез. Но позвольте вам напомнить... мы заняты делом сколько можно грет еще одна такая выходка и я тебя уволю пониже в должности терл поморщился насупил нос и замок а вам эльрих запрещу работать у нас в виду обстоятельств непреодолимой силы я вообще-то легко могу преодолеть эти обстоятельства пробурчал айн поглядывая в сторону терла Я зыркнула на последнего, и тот явно проглотил реплику. Я прямо видела этот процесс, как в комиксах. Вот облачко фразы выплывает из артогрета и вот он проглатывает его на лету, как птица-муху на бреющем полете. В итоге Терл лишь окатил Эльриха взглядом. Если бы не уголовный кодекс Семимирья, уж я бы вспомнил, как мои предки пытали заключенных. Я не вижу ничего критического в нынешнем положении вещей. сообщила я Айну. «Не нравится? Вы можете сами тут не работать. Назначите другого руководить группой, и мы пойдем дальше». Эльрих посмотрел из-под лобья. На его лице так и читалось. «Будь моя воля, женщина, я бы тебя на кухню переправил и запер на всякий случай». Я проигнорировала шовинистские мечты Айна и, чтобы не затягивать дискуссию, прыгнула в следующую точку. Мы приближались, Кверк листовой скрутке пространства постепенно, шаг за шагом, как сказал бы мой преподаватель высшей математики, методом итераций. Впрочем, я не уверена, что Эльрих знаком с подобными терминами. Мне кажется, ему ближе к формулировке типа «бей, круши, бей штурмом». Я вновь сосредоточилась на ощущениях от аномалии. Так, уши закладывает, колет пальцы, в носу свербит. Мы близко. Я шагнула еще раз, дождалась, пока спасателя догонит, и прыгнула вновь. На сей раз Эльрих и его команда очутились совсем близко, так что мне даже пауза не потребовалась. Еще три прыжка, и я крикнула «Расширитель пространство Счет шел на минуты. Спасатели, повинуясь жестом Эльриха, ловко раскрыли магический кокон и расправили инструмент. Он напоминал огромного паука, что упирался лапами в невидимые преграды с четырех сторон от нас, на земле и в воздухе. Еле успели, но получилось. Местность вокруг нас начала меняться стремительно, прямо на глазах. Сизый склон с парой пологих участков, где высились гигантские хвойные, вдруг почернел, словно его мгновенно выкрасили масляной краской. Деревья приобрели невероятные очертания – стволы, ветви, иголки – не меньше моей руки в длину, начали сгибаться и скручиваться в немыслимые узоры. Мы будто находились в иной вселенной, где само пространство сплеталось в косички. Одновременно небо над нами стало ало-синим, словно кто-то налил одновременно на холст и ту, и ту краску. Они местами смешивались, а местами густели. В воздухе запахло чем-то ядреным, в носу засвербело. Уши заложилось сильнее, постоянно приходилось открывать рот, чтобы восстановить слух. Казалось, мое тело стало в разы тяжелее, будто в каждую вену, в каждую артерию наливали свинца. На плечи наложили булыжники, на голову тоже. Каждое движение отдавалось болью в мышцах и стоило гигантских усилий. Все как обычно в месте, где слои пространства накладываются друг на друга. Вы словно испытываете перегрузку, как космонавты на взлете. Одновременно идет отравление, потому что все, начиная от газов в воздухе, радиации и заканчивая магией пространства, здорово умножается. Вы получаете его в многократно увеличенной дозе. Простой человек без подготовки, не натасканный на подобные испытания, как спасатели или, например, полицейский семимилья, просто выключился бы тут спустя пару секунд. Сотрудникам кары помогала сама гора. Очищала наши тела от излишка всего, чем сдобрила пространство Веркрестова. Облегчала удары новыми слоями материи. Спасатели, как я и предполагала по предыдущему опыту, чувствовали себя вполне сносно. Эльрих удивленно оглядывался. Похоже, ему такое видеть еще не приходилось. Однако я не заметила, чтобы ему поплохело. Я выждала нужный момент и скомандовала. «Не расслабляйтесь! Сконцентрируйтесь! Еще пару секунд!» Я дам сигнал. Тьма перед нами сгустилась и вдруг разверзлась, словно длинный зеркальный туннель. Выглядело эпично и напоминало кадры из фильмов ужасов. Я четко увидела впереди, там, где раньше шел высь очередной пик горы, зажатых в тиски камня, альпинистов. Увиденное было описать сложно. Казалось, некоторые обросли камнями со всех сторон, будто чьи-то твердые руки обняли их и держали. Других словно спеленали в породу, как младенцев, а третьих виднелись только глаза. Четвертые угадывались по торчащим из породы пальцем. «Быстро! Берите расширители, инструменты, и за дело! Вон они!» Я выбросила вперед руку, и отраженный свет собрался из всех щелей кары, полился из нее подобно мощному лучу прожектора. Еще одна возможность моей магии. Все лучи, что попадали в пещеры, в отверстия породы, в зазоры между вершинами становились будто собственностью Кары. И моей тоже. Я могла освещать ими и даже выжигать что-то. Эдакий светооператор и выжигательный аппарат в одном лице. Спасатели до да моего трюка «рука-прожектор» не видели альпинистов. Магия аномалии полностью скрывала их из глаз. Но свет Кары обладал особенными свойствами. В том числе и проявлять то, что по какой-то причине стало невидимым. «Уходите!» потребовал от меня Эльрих, прошагав мимо. «Или что?» Вскинула я бровь. «Так и хотелось ему противоречить. Даже не знаю почему, но вот именно сейчас я просто упиралась. Смысла оставаться тут у меня не было. Или все же нашелся?» Внутри поднималось непривычное волнение, охватывало, дрожало в каждой клетке. «А что, если они не справятся, если погибнут?» Настоящая опасность – словно ластиком стерла все ненужные, незначительные штрихи моих отношений и эмоций, связанных с Эйрихом, оставив только главное, самое основное, и оно потрясло даже меня саму. Я что, переживаю за этого самозванца, короля горы, варвара, который считает, что женщине тут не место, того, кто игнорирует субординацию на каре и нарушает все устои совместной работы со мной и моими сотрудниками? да. Он тебя затронул, ты волнуешься. Кара никогда не позволяла мне нежиться на облаках самообмана, вечно обрушивала на твердую почву реальности. «Уходите, вы обещали!» В голосе Эдриха не было жесткого, непоколебимого тона боевого генерала. Я не услышала и начальственных ноток, которые так часто проскальзывали в очередных распоряжениях Айна. Его голос звенел страхом. «Настоящим, почти животным!» Лицо Эльриха исказила гримаса, брови сложены домиком, губы поджаты, челюсти стиснуты и скулы такие острые, словно щеки совершенно втянулись. «Линнея, пожалуйста!» Последняя реплика прозвучала почти как мольба. Он не прекращал действовать, следить за своими. «Осталось пятьдесят секунд!» Совершенно сбитая с толку тоном и обращением Эльриха, машинально констатировала я. Я завел портативный кольп. Время отслеживаю. Уходите! Я не могу рисковать вами!» Так мать кричит своему ребенку, что метнулся к проезжей части, как раз, когда там один за другим несутся рогачи большегрузы. Гигантские махины, барантозавры мира машин. Остановиться у них не получится сразу. И даже спустя пару метров. Там тормозной путь. Ого-го! Я на мгновение сосредоточилась на Эрихе. Он делал Юлия Цезаря, На несколько голов, словно много лет, проработал на каре. Жестами руководил спасателями, что освободили уже нескольких альпинистов – Чимеров, Пролов, Квахорнов и Айнов. Большинство были без сознания, что неудивительно, после попадания в закрученное пространство. Их погружали на специальные раскладные техномагические носилки – легкие, удобные, в основном йонорские, естественные Ребята из команды Эльриха прыгали с носилками в портативные порталы и возвращались меньше, чем через пару секунд. Я не успевала просчитать в уме «раз-два». Такой скорости отверзил их размеров и веса я не ожидала совершенно. Парни трудились, как роботы. Ни одного лишнего движения, ни одной незначительной заминки. Будто каждый жест просчитывали с точки зрения скорости и рациональности. Это по-настоящему впечатляло. «Еще как!» Линея Вот уж не думала, что крик Эльриха может стать еще более истошным. Я решила не мучить мужика. Так переживает, дергается. А ему работать надо, следить за своими архаровцами. Хотя, должна признать, пока спасатели делали все четко, слажено и быстро. Оставалось выковырять буквально пятерых альпинистов, и дело двигалось. В общем, я прыгнула ближайшим порталом к месту, где мы договаривались встретиться – Здесь уже опускались техномагические вертолеты скорой помощи, один за другим. Обычный вертолет в таком месте точно не сел бы. Мощные порывы ветра просто не дали бы даже приблизиться к этой части горы. Но техномагические птички выравнивали потоки воздуха при помощи всяких встроенных заклятий. Все экстренные службы на каре работали как часы. Спасенных грузили вертолеты по пять гуманоидов, и птички взмывали воздух. Я напряженно всматривалась в портативные порталы. Грет застыл за спиной и поглядывал так, словно я наступила ему на босую ногу с сапогами со шпорами. Сегодня помощник уже не раз меня удивил. Одним разом больше, одним меньше. Я решила не заморачиваться, и без него дел полно. Уверена, вернемся на работу, опять что-то не фурычит. Опять какие-то заминки, опять что-то стряслось в государствах, куда ведут порталы. У нас иначе не бывает. Если в Каре ни одной новости о катастрофах, трудностях, проблемах, значит сегодня просто все вырубилось и ничего не работает, информация не поступает. Или же власти Семимирья объявили строгий карантин, и временно никто никуда не летит, не едет. Я не могла сморгнуть. Вдохнуть нормально и то не получалось, пока Эрих не выскочил из портала последним, пропустив вперед оставшихся спасателей с носилками и без. Он, как настоящий капитан большого корабля под названием МЧС «Семимирья», покидал проблемное место следом за всеми. Это вызывало уважение. Я даже улыбнулась, глядя, как Айн выскакивает из пространственного туннеля и вытягивает его, сворачивая в трубочку, похожую на черный резиновый шланг. Затем сминает в небольшой шарик того же цвета. Доводит до размеров грецкого ореха. После этого Эльрих сунул портативный портал в карман, и воззрился на меня. Видимо, я не успела стереть с лица это выражение, то самое, что так разозлило грета по непонятным причинам. Ну, беспокоюсь я о целостности спасателей, и что? В конце концов, они наши помощники, настоящие герои, если уж говорить честно. Бросаются в самые опасные места, выручают туристов, альпинистов, пассажиров. Служащих кары, наконец. Я еще помню, как ребята из МЧС вытаскивали людей из горящего магическим пламенем и одновременно тонущего поезда, в дыму, в копоте, рискуя быть спалеными заживо, ведь магическое пламя обычной влагой не затушить. Местами по шею, в ледяной воде, а то и вовсе подныривая, чтобы помочь тем, кто успел захлебнуться. Это был подвиг. Настоящий, без дураков, пафосных речей и всякой другой мишуры. К тому же в МЧС служили не только Айны, но и даже сородичи Гретта. Впрочем, меня меньше всего волновало сейчас его непонятное и непривычное поведение – перебеситься и успокоиться. Эльрих расплылся в самый счастливый из тех улыбок, что цвели на его лице с момента нашего фееричного знакомства. Решительно двинулся ко мне и наверняка опять недопустимо приблизился бы, если бы я не подняла между нами стену из мелких камушков. Она преградила Айну дорогу, достав ему аж до груди. «Оставляете окошко для общения, как заключенными?» – пошутил Эрих не переставая улыбаться. «А вы чего такой счастливый? Впервые спасли кого-то? Раньше приходилось только грабить и убивать?» «Я много раз спасал, в том числе и во время войн», – спокойно произнес Айн, без гордости даже, как факт. «Да, я счастлив». Вы переживали за меня, я это увидел. А почему бы мне не волноваться за спасателей, которые выручают альпинистов, рискуя жизнью? Попыталась я прикрыться фиговым листочком полуправды. Да, да, я поверил. Он лучезарно улыбнулся. Уберите камушки, я осознал, сегодня подходить не стану. Сегодня? Да. Проклятие! Почему мне так нравится с ним спорить? Ну правда, я получаю удовольствие. Хуже того, я давно уже ничему так не радовалась. Что ж, на сегодня камушки убираю. Стена рассыпалась на мелкие булыжники и растеклась по склону. Ну что ж, мы скоро увидимся, сообщил мне Эльрих. Да не дай бог, выпалила я. Он усмехнулся. Боитесь не справиться с чувствами? Да. Если раньше я хотела просто убить вас, то теперь фантазии заходят на тему «покалечить». Боюсь, ничем хорошим это не закончится. А я готов рискнуть. Вокруг сыпались смешки. Спасатели, что еще недавно балансировали на острие гибели и могли умереть в любую секунду, весело балагурили на тему нашей перепалки с Эльрихом. Слышались все те же. А здорово она их построила! Эта куколка будет стоить Эльриху немалых нервов. Попал наш командир, явно попал. Зато какая женщина!» Айн заметил фокус моего внимания и поднял руку вверх. Все стихли, буквально за секунду. «Ого, он и так может!» «Почему раньше не делал?» Словно Эльриха устраивал обсуждение его отношения ко мне и моих качеств. «Скоро увидимся!» Упрямо повторил он. и подмигнул, а затем бросил портативный портал, и вся команда амбалов из МЧС исчезла в нем спустя считанные мгновения. Эльрих, как всегда, шел последним, так что успел одарить меня новым веселым взглядом и подмигнуть заново. Я решила не смотреть на Гретта. Тот пыхтел, словно самовар, и определенно всеми невербальными, а значит, незапрещенными мной способами, выражал крайнюю степень злости. Ну и пусть. Я не обязана реагировать на каждое странное поведение подчиненных, пока это не отражается на работе. Сейчас мы все сделали правильно, слажено и вовремя. Остальное – пыль у подножья кары. Я выдохнула и прыгнула в командный пункт, где уже гудела сирена тревоги. Так, начинается. Обычная нормальность на каре. чтоб ее. Секунду! чтобы найти слова как я отношусь к кайну не дают тут быстро термины не придумаешь надо долго искать не матерные и культурные я отключилась сигнализацию а грег тем временем врубил громкую связь кара это главный пункт полиции семимирия где вы ответьте лине судя по низкому баритону звонил квархон олд зернов в званиях я не особо разбираюсь тут я ничем не отличаюсь от большинства женщин разных миров и планет Однако Олд давно работал в руководстве полиции Семимирья и имел довольно высокий пост. «Да здесь я! Я же альпинистов помогала спасать! Вам не доложили?» Последний спасательный вертолет улетел с места происшествия пятнадцать минут назад. «Ну простите, я по секундам не работаю. Хочу напомнить, что сейчас полпятого утра. Многие еще видят десятый сон». «Да, это мы с Эльрихом 15 минут ляса точили?» «Черт, ты полосатый! Это же надо зацепиться языками с варваром, которого едва знаю!» «Нет, больше я такого не допущу!» «Так что случилось?» «Мы детально исследовали происшествие с альпинистами. Есть подозрение, что это был теракт». «В смысле теракт?» Я так удивилась, что едва не перешла на ультразвук. «Это обычное виркрестово скручивание пространства!» «На каре таких пруд-пруди уже не впервые сталкиваемся!» Я сама его нашла и видела. Мою растерянность трудно описать. Я машинально глотнула мятного чаю из своей кружки термоса. До сих пор она висела у меня на поясе, приняв форму фляжки. Я инстинктивно нащупала сосуд, пальцем сняла непроницаемую крышку. Она требовала отпечатков ауры хозяйки, дабы никто не воспользовался. И глотала, будто коньяк. Вверх крестово скручивание пространства, как вы знаете... Можно подтолкнуть куда-то, верно же? Для этого требуются либо мощные магические всплески, либо слабые, но последовательные. Я знаю эту технологию. С ее помощью мы уводим Вер Крестова от ее критических точек кары. Порталов, мест выхода поездов, автобусов, самолетов. Такая техника не дает излишков энергии и не привлекает другие аномалии. Кто-то ею воспользовался. Вы уверены? Практически. Неподалеку от лагеря альпинистов мы нашли мини-фейерверки силовой энергии. Это, конечно, не ваше отточенное устройство, что действует секунда в секунду, миллиметр в миллиметр, но сработали. а, -а, -а, -а. поэтому Вера Крестова прошло мимо самых сильных источников энергии в лагере альпинистов. Даже складной скалоход не заметила и попала на самый край. Да, альпинистов как-то позвали или заставили собраться там, а потом... Потом я знаю. Их могли вытащить при помощи воздушных пузырей. Тогда даже спящие не проснулись бы. Но это же дорого! Плюс на такие шутки нужна лицензия. Желающим приходится пройти череду проверок по всем линиям, начиная от психиатра и заканчивая полицейскими данными. Да еще и на кару попасть не так просто. Все же регистрируются. Если нет, мы видим их на кольпах. Засекаем по датчикам движения тепловым или аурным сканером, Как можно было пройти все системы охраны и не оставить следов? Я никогда с подобным не сталкивалась. Очень просто. Они знали, где расположены датчики, где камеры кольпов и где слепые зоны. Имели точные данные, куда даже контролеры редко захаживают. Но такие участки минимальные, да и разбросаны они по всей огромной горе хаотично, очень далеко друг от друга. Мы за этим следили, проверяли не раз. Кроме того, мы каждые несколько дней Меняем расположение всех следящих устройств. Причем делаем это несинхронно, и промежутки между перемещениями приборов всегда разные. Распоряжаюсь лично я и даю указания непосредственно перед процедурой. Контролеров вообще срываю внезапно и задаю новые маршруты. Даже если пользоваться портативными порталами, не получится добраться из зоны вне контроля кары до нужного места быстро. Придется неделями скакать по каре из одной слепой зоны в другую и... иметь постоянный доступ к информации, чтобы знать, как расположены датчики на данный момент. У меня аж холодный пот выступил на теле, склизки такой противный. Брррр. Я еще никогда не сталкивалась с терактами на каре. Сейчас же мне намекали не просто на подстроенное несчастье, но и на измену. На то, что мои сотрудники помогали преступникам. Вот уж не думала. что после знакомства с Эльрихом кто-то сможет шокировать меня еще больше. Почему вы в этом уверены? Тихо спросила я. Может, совпадение? Может, кто-то из туристов или даже самих альпинистов делал фейерверки и не озаботился о нормальной техникой безопасности? Бывают такие веселые ребята, все на шару. Тут у нас на днях группа подростков отправилась в детский приморский лагерь на планету Зангистан. По-моему, в королевство Ксету, если не ошибаюсь. Так вот, пока ожидали свой портал и посадку на поезд, решили поиграть прямо в арке, что генерирует пространственный переход. Изображали, как порталом прыгают, и все такое. В итоге портал не появился, потому что сработали датчики движения и в целях безопасности заблокировали пространственный переход. Олта хорошо разбирался в нашей специфике. «Мы два часа занимались разблокировкой и отключением датчиков. Ну вот, может…» И здесь как-то случайно совпало. Вы сами-то в это верите? Обитатели лагеря нарочно подставились под дверь Крестова ради острых ощущений? Попались те, кто делали фейерверки. Другие побежали на помощь. Слишком неправдоподобно. Притянуто за уши. Кроме того, наши сотрудники кое-что обнаружили. Могу я это увидеть? Да, сейчас все вам вышлю. Только учтите, сведения сугубо конфиденциальные. и не должны выйти из вашего кабинета. Ловите на кольп. Я подключила окошко принятия сообщений. Там одно за другим высветились письма под грифом «Секретно» и под названием «Перехват». Ага, это мне знакомо. Я с подобным уже сталкивалась. Перехваченные спецслужбами сообщения скары Почти всю корреспонденцию «Вредные горы» отслеживают секретные отделы полиции, включая письма родне и страстные признания. Режимный объект «Ничего не попишешь». Текст и впрямь оказался весьма занимательный и, к сожалению, красноречивый. Мало того, ни я, ни спецслужбы не имели ни малейшего представления о том, кто и с кем связывался. После отправки сообщений все данные о концах, которые соединялись с письмом, удалялись автоматически. «И долго еще нам ждать? Где обещанная жратва?» «Пока нет возможности доставить вам поесть», Наша вредная стерва за всем очень внимательно следит. Если попадемся, пиши пропало, миссия провалена. Нас за это накормят досыта но не так, как вы ожидаете. Боевой магией, возможно, кулаками, как утку с яблоками нашпингуют. Попробуйте отыскать что-нибудь съедобное на горе. Мы вам не туристы какие-нибудь и не альпинисты. Мы не умеем находить пропитание прямо на каре». Кроме того, любой выстрел из магического или обычного оружия тут сразу фиксируется, и если у тебя не было разрешения на охоту в данной местности, высылается бригада на перехват за незаконную порчу природы вредной горы. Не руками же нам зверьков ловить или птиц, мы что, горные коты? А растения тут практически все ядовитые. Иной ягоды можно отправить на тот свет даже терла. К тому же все кусты и деревья оборудованы сканерами ауры, Нашел съедобный корешок, фрукт, сорвал, и команда полицейских уже спешит к тебе на свидание в стиле сада Маза с наручниками, клетками и электромагическими дубинками. Либо терпите, либо импровизируйте. Вредная стерва пока на чеку. Ничего не поделаешь. После нескольких слезных писем о том, как отправитель голодает и страдает, шли указания от другой стороны – Фейерверки нужно расположить в точности, как мы вам нарисовали. Проверяйте по навигатору Кольпа. Нельзя ошибаться даже на миллиметры, иначе все может сорваться. Вы точно нас вовремя заберете? Да, на сегодня слепые зоны уже определены. Готовьтесь, все должно быть точно. Я посмотрела время отправки последнего письма. Вечер прошлого дня. как раз после того, как мы поменяли расположение ряда камер, сканеров и маршрутов контролёров. Я лично выбирала время. Никто не знал, когда именно мне стрельнёт в голову. Но как только дело было сделано, кто-то немедленно взял на вооружение. Проклятие! Это однозначно никакие не совпадения! Прав, Улта. Тут диверсия! Причём готовили её долго и тщательно, в том числе и те, кто работал на каре. Аквархон – Не дал мне расслабиться, переварить информацию. Тот час обрадовал дополнительно. Видимо, чтобы не заскучала. Кроме того, есть еще проблема, уже менее серьезная, но очень уж шумная и помпезная. Я не в первый раз общалась с Олта и сразу поняла, о чем это он. У важной шишки что-то не так при работе с Карой? Мои сотрудники руки не целовали и не кланялись в ноги? Почти. Пропал багаж министра экономики Лондураса. Самой крупной и скандальной страны планеты Иу. «Пропал?» – уточнила я. «Все чудесатие и чудесатие. Казалось, появление Эльриха запустило череду диковинных событий, одно страннее другого. Будто моя жизнь вступила с этого момента в новую фазу. Говорят, редкие и удивительные события сходятся. Хотелось бы только, чтобы они сходились помедленней. Я не успеваю привыкать». И желательно не на меня. Я нервничаю. Да, пропал. Не задержался на выдаче? Это не проблема класса. Выдача багажа еще не началась, а я свой до сих пор не получил. Нет, багаж пропал. Ваши сотрудники, пока вы отсутствовали, обыскали весь багажный отсек и прилегающие к нему движущиеся ленты. Как это возможно? Надо связаться с другой стороной. В транспортном узле на стороне ландураса предоставили видео и живые свидетельства того, что багаж погрузили на самолет. Дальше он стоял на заправке, а затем состоялась посадка пассажиров. И пока самолет заправляли, кто-то украл багаж? Зачем? Не знаю. Сам владелец утверждает, что ничего важного и ценного там не лежало. Он даже кольп взял в самолет. не виртуальных мини-терминалов для перевода валюты, Ни драгоценностей, ни рабочих документов. Ничего там не было. Только брендовая одежда, которая, естественно, пострадавшей бесконечно дорожит. Какой же министр в Семи Мирье носит одежду без распиаренной этикетки? Скоро их будут уже вешать снаружи, чтобы никто не усомнился. Мы возместим убытки. Пока. Приняла я решение. На самом деле бюджет Укары был огромный. За последний год я добилась огромного роста доходов, И устроила наш стабилизационный фонд. Тот самый, откуда мы выплачивали всяческие компенсации. Так что за средствами дело не стало. Мы можем ни одного министра одеть полностью брендовые вещи. Причем в несколько сразу, будто матрешку. И то не заметим убытков. Но сам факт. Два преступления в моей каре за один день. И это еще, если не считать сломанный шестой портал работы диверсантов. Олд пока не в курсе. Но что-то подсказывает, это неведение у него ненадолго. О чем-то хорошем можно годами не догадываться, а вот о плохом Вселенная спешит сообщить незамедлительно. Не позволяет пожить в блаженном неведении. Как говорится, что не убивает нас, делает сильнее. И Вселенная, видимо, в целях эволюции, без конца нас усиливает и усиливает. Вошла в раж, никак не остановится. Я так возмутилась, что даже вершина, где располагался командный пункт, слегка завибрировала. «Разберёмся, хозяйка!» Мелькнуло в голове Откары. «И вот ещё одно свидетельство того, что происходит нечто изрядное. Чтобы гора меня успокаивала, это прямо совсем на неё не похоже. Язвить, командовать, говорить, в чём я не права, это да, это мы запросто. Но утешать?» «Хм...» «Хозяйка, мы все разрулим, даю слово!» «Да не с Гретом сговорились, что ли?» лине мы поможем во всем разобраться. Я уже добился, чтобы меня подключили к расследованию, как свидетеля происшествия с альпинистами и вообще, так, воспользовался своими связями». «Эльрих, мы же только расстались! Когда он успел воспользоваться и добиться? У него что, время течет иначе? Медленнее раз в пять, Минуту назад он знать не знал о пришествии Или знал. Перед глазами прокрутились кадры. Эльрих улыбается, как ребенок долгожданному планшету. Подмигивает. И эта фраза «Скоро увидимся», сказанная дважды с особенной интонацией. Может, ему сообщили о теракте еще в момент спасательных действий? Или даже раньше, пока мы преследовали Веркристова? «Наверняка контакт между МЧС и полицией куда более тесный, чем у меня с обеими службами. Воспользовался своими связями. Значит, они там у Айна есть. И судя по скорости, с которой он добился желаемого, связи на самом верху. Да, тут он меня однозначно переиграл. Примерно как шулер с крапленными картами дурачка из ближайшего вагона, что всю жизнь играл в покер исключительно с родственниками». В общем, мы собираем группу для расследования всех происшествий. К вам обязательно зайдут, отметятся. Олд сказал это так, словно пообщался по душам с Эльрихом и узнал обо всех моих выговорах Айну. Впрочем, мне до этого дела уже не было. Сейчас все мои мысли и эмоции устремились к нарушителям в каре. Это моя гора, моя вотчина, мое хозяйство, моя крепость. Я никому не позволю здесь что-то портить. Пожалуй, впервые эмоции от предстоящей встречи с Эльрихом затмили другие, куда более сильные. Я обернулась с Гретто. «Пошли, сами все проверим. Я ждать этих помощников не стану». Террел взял под козырек, словно генералу отчитывался. «Да, хозяйка, я готов». «Ну, держитесь, террористы и предатели. Вы еще не знаете, насколько вредная та самая вредная стерва. Если кажется, что самая страшная... «Попасть в руки особого отдела полиции Семинирья вы сильно ошибаетесь. Да, они могут стрелять на поражение во время задержания и назначить смертную казнь без суда и следствия. Но поверьте, это еще цветочки. Встреча со мной вот что запомнится вам гораздо ярче. Вот что заставит просыпаться по ночам в ледяном поту и кричать от страха во сне. Вот что подтолкнет вас к мысли, что сдастся особистам не такая уж и плохая идея. Больше того, последний ваш шанс сохранить крохи здоровья и психики. Вы меня еще не знаете и пожалеете, что узнали. Вредная стерва отрыла топор войны.